— Ну, спасибо за приют и угощение. Пойду дальше искать. Савушкин встал. — Иди, коли хочешь. А так зазря ноги натружаешь. Разве ж можно сообразить, куда твоих забросило в этом ковороте? Карапонтов поднялся и протянул Савушкину свою ручищу. — Раз надумал, иди. — Пройду за Борисов немного и ворочусь, — сказал Савушкин. — До свидания, коли не шутил про переезд. Тот брат не до шуток. Запустив руку в кудлатые волосы, мрачно сказал Ферапонтов. — Фрицы хитреги. Дорогу не берегут, а мы берегись, как хочешь. а нас сто полицаев, трое на весь поселок. Вот соображай, какие тут могут случиться штуки. Савушкин вышел из поселка и зашагал обратно к железной дороге. — Может, был без шума прикончить, гада, — подумал он, — но приказ Маркова безоговорочно запрещал подобные действия. Перейдя через полотно, Савушкин вскоре сошел с дороги и углубился в кусты, где его ждали бойцы сопровождения. Ночью все они вернулись на базу. Марков внимательно слушал рассказ Савушкина об этой первой разведке. Все казалось важно. И то, что в деревне нет немцев, и то, что полицай Ферапонт уж трусит, и то, что поблизости начал действовать какой-то партизанский отряд а явно патриотически настроенный железнодорожник почему-то сидит в деревне. Все это может пригодиться. У Маркова накапливалось все больше безотлагательных вопросов к секретарю подпольного обкома партии, товарищу Алексею. Но встреча с ним откладывалась, откладывалась. И хотя Марков прекрасно понимал всю сложность организации встречи, но нервничал. Глубокой ночью... Марков разбудил Будницкий. — ЧП, товарищ подполковник! — Крупное нарушение дисциплины и режима секретности! — тревожно проговорил Будницкий и показал настоявшего возле двери старшину Ольховикова, парни богатырского роста, про которого бойцы говорили, что он добрый, что телок несмышленыш, а здоров, как бейк в соку. — Ну что там у вас? Марков встал и прошел к сколоченному из досок столу. — Старшина Альковиков, доложите! — напряженным голосом приказал Будницкий, а сам отошел в сторону. Альковиков переступил с ноги на ногу, потом сделал шаг вперед и вытянулся, почти уперший с головой в потолок землянки. В это время Марков зажег лампу и увидел, что все левое плечо старшины в крови. Вы что, ранены? — спросил Марков. — То кровь не моя! — прогудел Альковиков. То кровь! Докладывайте по порядку! — Как положено, — прервал его Будницкий. Ольховиков глянул в потолок и заговорил мягким баском. Значит так, во время дальнего рейда подобрали мы раннего мальчонку. Колей звать. Тезку, значит, мне. — Отставить ненужные подробности, — крикнул Будницкий. — Есть. оставить ненужные подробности, — как тихо эхо повторил Ольховиков. — Ну, мы, значит, подобрали этого мальчонку и доставили на базу. Сюда, значит. Он умолк преданно и вопросительно, смотря на своего командира. — Вы что, забыли, какой у нас режим? — строго спросил Марков. Ольховиков пошевелил своими могучими руками. — Почему я забыл? — Товарищ подполковник, пусть он все доложит, как было, — сказал Будницкий. — Доложи, Ольховиков, при каких обстоятельствах ты дошел до своего преступного легкомыслия Доложи! — Значит так, — Ольховиков посопел, глядя в потолок, и продолжал. За городом Гомелем подорвали мы бензосклад и, согласно схеме, пошли до дома. Первый день переждали в лесу. В ночь опять же шли.